Непоколебимая устойчивость и сострадательная гибкость. Непоколебимая устойчивость подразумевает веру в себя, в терапию и в пациента. Это спокойствие среди бури, совсем как в центре урагана. Данное качество требует достаточной ясности ума. Терапевт должен осознавать, в чем, по большому счету, нуждается пациент, а также не позволять страданиям пациента сбить себя с этого курса. Устойчивость в ДПТ не означает приверженности произвольно установленным правилам, как в некоторых других видах терапии. Она также не требует соблюдения особой последовательности действий, исключая приверженность терапевта благополучию пациента. Ни произвольно установленные правила, ни жесткая последовательность действий терапевта не имеют особой ценности в ДПТ.